Вступление. Я прилетел в Камбоджу в субботу, 22 марта 1992 года, и покинул ее 16 месяцев спустя, в воскресенье, 25 июля 1993 года. Я приехал всего лишь через неделю после того, как начал работать Временный орган Организации Объединенных Наций, и оставался до того момента, когда страну стали покидать первые солдаты, то есть через два месяца после выборов, проведенных ООН. Я приехал, когда кепки с эмблемой ООН еще давали право пройти без очереди, и еще до того, как их начали штамповать в местных мастерских и продавать на рынках. Я приехал, когда народ Камбоджи еще верил, что ООН сможет положить конец его кошмару и подарить мир стране. Везде царил хаос. Тем не менее, как говорили все вокруг, Сейчас было гораздо больше порядка по сравнению с тем, что творилось здесь во времена экспериментов по устройству и организации коллективного образа жизни, проводившихся Пол Потом и его красными кхмерами с апреля 1975 по начало 1979 года. Пол Потт оставил после себя миллион погибших из 8 миллионов жителей когда-то живописной страны. располагающиеся между Таиландом, Вьетнамом, Лаосом и Сиамским заливом. В начале 80-х я работал учителем в лагере беженцев в Юго-Восточной Азии. В моем классе было несколько кхмеров, как камбоджийцы любят сами себя называть, несколько и сотен тысяч находящихся на пути в США. Они мне понравились. Я решил непременно посетить их страну, в то время оккупированную вьетнамской армией и изолированную от международного сообщества. В 1989 году я без труда получил диплом магистра в Гавайском университете в Гонолулу, но бросил свое образование перед самым получением степени доктора антропологии. Два года спустя я еще жил на Гавайях без особого дела, ждал, не прояснится ли вдруг мое будущее, и все еще надеялся когда-нибудь посетить Камбоджу. Затем в октябре 1991 года в новостях сообщили, что в Париже после нескольких лет переговоров о выведении вьетнамских вооруженных сил был подписан акт о политическом урегулировании конфликта в Камбодже. По условиям урегулирования более известного как Парижский мирный договор, он фактически будет править Камбоджей до завершения выборов и назначения нового правительства. Планировалась крупнейшая операция в истории Организации Объединенных Наций. Два месяца спустя я позвонил в офис волонтеров ООН и попросил бланк заявления. Было известно, что отряд волонтеров ООН – ВООН, своего рода корпус мира ООН. И если уж кого и посылают в сердце тьмы, то именно их. Когда я сказал, что меня интересует только Камбоджа, мне посоветовали не мечтать об этом. Меньше всего сейчас там были нужны антропологи. Я все равно оставил заявление, но почему-то так и не заполнил графу с рекомендательными письмами и не указал другие детали. Как-то вечером, несколько недель спустя, мне в Ганалулу позвонили из Женевы. «Могу я поговорить с мистером Томасом?» «Это мистер Томас. Бла-бла-бла. Когда вы хотите отправиться в Камбоджу?» «Завтра». «Нам нужен кто-то, кто бы мог поехать прямо сейчас». Я сказал «завтра». «Первая группа волонтеров уже обучается языку кхмер, поэтому вам нужно влиться в нее как можно скорее». «Как насчет завтра?» Не объяснили, что он нужны люди, которые бы ездили по деревням Камбоджи, организовывали участки и регистрировали избирателей. «Вы до конца заполнили заявление?» спросила она. «Нет, еще нет». — Ничего страшного, но вам нужно получить медицинские справки. — Хорошо. — Я уезжаю через две недели? — Скорее всего, через неделю, максимум через 10 дней. — Понял. Я немедленно позвонил своему другу, американо-камбоджийцу, и сообщил новости. Он сказал мне, что жена ни за что не отпустила бы его в Камбоджу. По ее мнению, там было слишком опасно. «Но если в стране он, то, может, и ничего», — заключил он. «Так что поезжайте». Женева прислала мне факс с медицинскими формами и описанием вакансии. Тем же вечером мне опять позвонили. «Подождите минутку», — сказал я. «Здесь говорится, что вам нужен профессиональный демограф и статистик». «У вас диплом социолога? Мы думаем, что это подойдет». Темой моей докторской диссертации было злоупотребление алкоголем в Южно-Тихоокеанском регионе. Через два дня вечером мне опять позвонили. Женева. Компьютерщик уволился. Америка. И что? Женева. Мы видим, что у вас есть опыт в этой области. Как вы смотрите на то, чтобы занять вакантное место? Америка. Почему бы нет? Женева. Мы пришлем перечень должностных обязанностей. В факсе было написано: программист-аналитик, университетский диплом программиста или системного аналитика предпочтительно с опытом обработки социальных данных, пять или более лет профессионального опыта. Как-то раз я преподавал Word домохозяйкам Шератона Вайкики, но если уж ООН думает, что я подхожу, значит я подхожу. Это подтверждает то, что университетский диплом всегда пригодится. Через неделю.